Алла встретилась с Ахметовым в кафе напротив здания комитета. Близилось время обеда, и оба успели хорошенько набегаться по городу. Опер вошел, когда она уже сделала заказ, и сидела за столиком, читая длинные сообщения от Шейна. «Уф, холодрыга!» — передернул он плечами, плюхаясь на стул. «Добрый день, товарищ начальник!» «Я заказала вам чай с лимоном», — сообщила Алла. «Вот меню. Закажите себе еще что-нибудь». Чай для Дамира и кофе для Аллы принесли через минуту. Опера сделала заказ. Алла с завистью слушала перечисление аппетитных блюд, и они снова остались наедине. «Удалось что-нибудь выяснить о Губермане?» «Да, Алла Гурьевна, но побегать пришлось». «Рассказывайте». «Оказывается, Губерман». Никакой не губерман и даже не Давид. Нашего диетолога звать Даниилом Борисовичем Никитиным. Только отчество он и сохранил, прикиньте. Он что же, имя изменил? Удивилась Алла. Зачем? Сейчас, сейчас, потерпите. Так вот, губерман он по женской, так сказать, линии. То есть взял фамилию жены. Имя же изменил, ну... Честно говоря, не знаю, зачем он это сделал. Может, за тем, что несколько лет жил в Израиле, и Давид там котируется куда больше, чем Даниил. Алла кивнула, соглашаясь, что довод звучит резонно. Так значит, губерман Никитин какое-то время жил в земле обетованной? Да. Причем никаким диетологом он никогда не был. Никитин по образованию биохимик. Закончил Саратовский химико-технологический университет. Работал на кафедре, откуда его поперли через несколько лет, узнав, что он получает заказы от зарубежных университетов на исследования. Постойте, а разве это запрещено? В принципе, нет. Но делал он это в обход начальства. Никитин использовал лабораторию университета, реактивы и всякие там банки-склянки, а бабло захапывал себе. делясь только с теми, кто непосредственно помогал ему с исполнением заказов. В научном мире так не делается. Насколько я понимаю, львиную долю Гранта обычно забирает университет за то, что под его эгидой проводятся исследования. Ведь неизвестному участнику никто не доверит такое серьезное дело. И куда же Гу, то есть Никитин, отправился после изгнания? Поработал в нескольких вузах, но нигде не прижился. У него была тяга к прикладной науке, то бишь к такой, которая приносит бабки. Собственно, ничего криминального в таком желании нет, однако он все время пытался обойти руководство, чтобы не делиться. Каждый раз его губила жадность. «Да, жадность не только двигатель прогресса, но еще и причина многих преступлений», — пробормотала Алла. как показывает практика большинства. А теперь самое главное, Алла Гурьевна, как, думаете, мне удалось все это раскопать? И как же? Отпечатки пальцев губермана Никитина оказались в полицейской базе. Неужели он сидел? Нет, повезло, удалось избежать наказания. Никитин устроил в институте, где работал, испытание какого-то нового препарата, причем привлек к этому студентов. Давал им немножко денег, а студенты, как вы понимаете, народ бедный и остро нуждающийся в финансовой помощи. Что-то пошло не так? Один парнишка отдал концы. Выяснилось, что у него было какое-то там заболевание, при котором испытуемый препарат ни в коем случае нельзя было применять. «Но помилуйте, Дамир...» «Как же тогда Никитину удалось избежать срока?» — изумилась Алла. «Там Алла Гурьевна дело темное. Похоже, Никитин подделал договор об исследованиях препарата. То есть это я так думаю, потому что он уже поступал так раньше». Зарубежные партнеры пребывали в полной уверенности, что работают с университетом официально. Хотя, с другой стороны, может, они и были в курсе махинации Никитина. Теперь это невозможно доказать. Но после смертельного случая бумаги стали проверять, и выяснилось, что ректор и декан факультета, на котором работал Никитин, ставили свои подписи. Они в один голос утверждали, что этого не было, и что подписи подделаны. Со студентами, само собой, никаких документов не подписывалось, все держалось на честном слове, Поэтому доказать, что они участвовали в каких-то исследованиях, не удалось. Но были же свидетели, но ни один же тот парень покойный принимал участие. Все студенты были уверены в том, что исследования проводят институт, а набирать их Никитин старался из разных вузов, видимо, чтобы свести общение к минимуму. Сначала Никитин проходил по делу как подозреваемый, вот так его отпечатки оказались в базе. Потом он каким-то чудесным образом перешел в статус свидетеля, а впоследствии и дело закрыли за отсутствием состава преступления. Получается, не доказали, что мальчик погиб из-за препарата? Все эти медицинские штуки — темная материя Аллы Гурьевна. Их можно привязать к делу только при большом желании. А вот желание-то как раз у следствия не оказалось, судя по всему. Никитина уволили, декана сняли, Ректор все-таки усидел на своем месте, а смерть паренька признали несчастным случаем. Как удобно. И не говорите. Но, видимо, Никитин побоялся преследования, а поэтому поспешил жениться, вполне вероятно, фиктивно, на даме из Израиля. Почему фиктивно? Потому что я выяснил, что в Хайфе Никитин проживал с другой женщиной, а вовсе не с Фирой Губерман, своей законной супругой. а работать он устроился по специальности? Не совсем. Новоиспеченный губерман несколько лет проработал лаборантом в медицинском колледже. Какой излом карьеры! Кстати, он и в Израиле наследил. Каким же образом? Продавал медикаменты подпольно. Там, видите ли, ведется строгий учет, и каждый врач своей репутации отвечает за то, что выписывает пациентам. однако некоторые пациенты хотят получать лекарства, как бы это поточнее выразиться, сверх необходимой нормы. Вы имеете в виду наркотики? Наркотики, психотропные препараты, короче, такие, на которые требуется рецепт. Горбатого могила исправит, — пробормотала Алла себе под нос. Вот уж точно, — согласился Дамир. Официантка принесла заказы, и некоторое время они молча ели, Ахметов, вкусно пахнущее пряностями мясо в кляре на подушке с картофельного пюре. Алла овощи нагрели. Время от времени она из-под бросала взгляд на ароматную картошечку опера, но тут же отводила глаза, вспоминая слова диетолога по фамилии «Доброе», сказанные отнюдь не добрым, а весьма суровым тоном. «Запомните, Алла, картофель — это не овощ, это углеводы». а значит, лишние килограммы на бёдрах и животе. Так удалось израильтянам сцапать нашего предприимчивого биохимика. Поинтересовалась она, когда они оба насытились и снова заказали напитки. Нет, губерман сбежал раньше. Обратно в Россию? Пока выяснить не удалось. На некоторое время следы его затерялись где-то на просторах земного шара. И вот, три года назад... Гражданин Губерман объявился в северной столице. Сначала устроился работа диетологом в частный медицинский центр. — Погодите, но ведь для этого ему требовалось как минимум предъявить диплом. — Ну, видимо, он чего-то там предъявил, — пожал плечами Дамир. — Знаете, я тут выяснил, что, оказывается, существует такая национальная ассоциация диетологов и, ну... «Чёрт!» — он полез в карман и вытащил измятый листок. «Вот! Национальная ассоциация диетологов и нутрициологов!» «Да», — кивнула Алла. «Моя диетолог проверяла Губермана, и он там не значится. Но где-то же он должен был получить диплом». «Может, где-то и получил», — усмехнулся Дамир. «А может, купил или подделал. Похоже, не впервой». «А для того, чтобы проверить подлинность диплома, нужно быть в этом заинтересованным», — закивала Алла. «Необходима причина. Ведь когда к тебе приходит человек и предъявляет документ об окончании вуза, ты обычно ему веришь, а не кидаешься сразу сверять даты и цифры». «Так и есть», — согласился Ахметов. «Тем более, что губерман недолго там задержался, всего около года». Видать, наработал клиентскую базу, да и свинтил на вольные хлеба. Снял кабинет в бизнес-центре. В договоре на аренду значится «Оказание консультационных услуг», а не «Осуществление врачебной деятельности». Да, не подкопаешься. Но у нас, к счастью, имеются свидетели. Мы с Белкиным посетили родичей Колтушевой и Томусяна. Дочка-бизнесвумен знала, что мать общалась с Орджоникидзе и с губерманом. Дело в том, что в последнее время ее стала заботить собственная внешность. С чего бы? Она вышла замуж, причем супруг на 12 лет моложе. Веская причина. Красотой, судя по фотографиям Колтушева, и в юности не блистала, но в последнее время набрала вес. Видать, казалась сытой жизнь без особых потрясений. Колтушева заработала своё состояние в начале двухтысячных и теперь могла спокойно почивать на лаврах. Само собой, вкусная еда, возможность всё себе позволить. Короче, тётка распустилась. А ведь требовалось соответствовать молодому мужу. Вот она и заполучила от кого-то из знакомых заветный телефончик А Атомусян. Он обращался к психотерапевту в связи с проблемами в карьере. Поначалу вроде бы речь о диетологе не шло. Харджоникидзе помогал Томусяну с повышением самооценки. В результате мужик заполучил передачку на одном из ведущих каналов, а ведь раньше вспомним, он перебивался на кабельных. Но тут возникла другая проблема. Продюсеры потребовали от ведущего сбросить 10 кило, причем быстро, так как программу планировалось запустить через месяц. Томусян привык посвящать Орджоникидзе во все свои проблемы. Вот и с этой он сразу кинулся к нему. А психотерапевт дал ему телефон Губермана. Сдается мне, таких пациентов у нашего диетолога хватало, раз он умудрялся зарабатывать деньги, не делая себе широкой рекламы. Озабоченно закончил Дамир. Необходимо срочно разыскать всех, кто принимал волшебные пилюли. Скорее всего, это смертельно опасно. «Никого разыскивать не придется», — победно улыбнулась Алла. «Я как раз до вашего прихода прочла сообщение от Антона. Арджоникидзе согласился сотрудничать, он понятия не имел о том, что губерман что-то там химичит. Как вообще вышло, что он стал отправлять к диетологу своих пациентов? Подробностей я не знаю, в сообщении же всего не напишешь, но, думаю, Антон нам расскажет». или еще лучше, сам Орджоникидзе. Так что мы, не побоюсь громких слов, разорвем этот порочный круг до того, как кто-то еще успеет погибнуть. Психотерапевт — наша главная зацепка, ведь только он может подтвердить, что его пациенты посещали Губермана и получали от него лекарства. В отличие от Губермана, который является самозванцем, Орджоникидзе есть что терять. Его репутация создавалась годами, а разрушить ее — расплюнуть. «Так мы, выходит, можем брать диетолога за бока?» — спросил Дамир. «Не стоит торопиться, ведь он пока не знает, что мы вышли на него. Сначала я хочу послушать Арджаникидзе, а уж потом...» «Но как мы разыщем тех, кто не ходил к психиатру, а получал путевку к заветному зелью от знакомых?» Да поработать придется. «Но кто говорил, что будет легко?» «Тогда, может, расскажете, что вам удалось узнать у Гурнова?» «С восторгом», — согласилась Алла. «Приготовьтесь услышать много интересного о нейротоксинах. Мне не терпится поделиться новыми знаниями».